Отпуск. Четырнадцать, пятнадцать. В казарме стоял невообразимый ор. Самсон на спор глотал консервированные сосиски, мечтая побить рекорд роты. Прошлый раз он одолел двадцать пять. Легенда гласила, что один из мастеров-сержантов умудрился после рейда по джунглям за раз заглотить тридцать две. Учитывая размер консервированного чудовища, я сомневался, что оголодавший спецназовец выжил после рекордной отметки. Но Самсону было скучно, и он нашел себе именно такое развлечение. Благо, охрана на продуктовых складах авиаторов была паршивая, ему уже какой день жевали чужие деликатесы. Неслышной тенью появившийся ротный, Дождался, когда на вопле 29 наш гигант отвалится от стола, после чего объявил долгожданную весть. — Хватит королесить, парни, наше время пошло. Эту неделю прилизываем перышки и сводим концы почетности. Затем официальный парад в честь завоеванной победы и возвращения демократических ценностей — на земле Либертада, и домой, в штатное расположение бригады. Подождав, когда радостная буря чуть-чуть уляжется, капитан добавил, «Учитывая объем предстоящей подготовительной работы для переброски, высокое руководство вычеркнуло нас из любых списков на патрулирование и срочной хозяйственной работы». Поэтому объявляю карантин и запрещаю любые увольнительные в город. Мне надо, чтобы каждый боец отправился вместе с ротой, а не куковал на местной гауптвахте. Если кто-то облажается, лично попру взводного с его должности. Всем понятно. В пределах базы можете отчебучивать что угодно провинившегося вывезут под трибунал на материк. Но городские уроды такого идиота с радостью четвертуют на месте. А я обещал вашим мамочкам вернуть любимых идиотов домой. Будете таскать родное имущество и помогать мне отбиваться от толовых крыс из бухгалтерии. Не обращая внимания на хор стонущих голосов, Кокерл достал крошечный комочек бумаги из кармана и стал его медленно разворачивать, превращая в жеванный листок с бледными фиолетовыми буквами. Наблюдая за его манипуляциями, рота медленно затихла и стала ждать продолжения. — Так, подгребай сюда. — Вообще-то у нас принято плясать, когда приходит хорошая новость. Но, зная твою любовь к забегам на длинной дистанции, согласен завтра утром с тобой всего-навсего пробежать марш-бросок с полной выкладкой, чтобы ты проникся выпавшей тебе удачи. А, как, согласен? Я попытался безуспешно выхватить малопонятную мне бумагу из быстрых рук ротного, но, потерпев поражение, Вынужден был согласиться. С него вполне могло статься сунуть документ куда подальше, дабы потом с интересом наблюдать, как я буду сражаться со штабистами в решении неизвестной мне проблемы. «Тогда держи!» — щедро поделился наш следовласый командир, великодушно вручая мне предписание. Специально для тебя распечатал. Можешь в сортире помедитировать. Я тебе как раз помял ее хорошенько. Электронный приказ должен быть уже на твоем планшете. Ты в официальном двухнедельном отпуске, старший лейтенант. Послезавтра на материк уходит борт, который вывезет нашу любимую медицину в цивилизованные места. И вернешься ты к нам уже прямиком на базу А Как тебе новость? И пока меня качали, рискуя пробить масластым телом высокий потолок ангара, я все пытался удержать в пустой голове столь неожиданные и приятное слово «Отпуск». Черт побери, оказывается, у вояк... Тоже иногда бывает счастье. Мы сократили марш-бросок до легкой пробежки, во время которой капитан успел надавать мне кучу советов. Но одну важную вещь он мне повторил несколько раз, вдалбливая раз и навсегда. Так, пересадка будет на побережье, и пока борт будут дозаправлять и менять экипаж, тебе Нужно переодеться в гражданку и выбраться в зону общих терминалов. Там бери билет, куда душа пожелает, и отправляйся отдыхать. Смысл? Я с тем же успехом могу уехать с базы. И получишь по голове сразу за воротами. Времена изменились? Ты думаешь, только здесь корпорации успели нагадить? По всей планете... Хунта еле-еле успела притушить больше двадцати локальных конфликтов. Армия испачкана в чужом дерьме по маковку. Человека в форме сейчас любят выставлять главным злодеем в любых новостях. Полиция даже не заводит дело, если кому-то в погонах пробили голову. Дело идет к тому, что где-то на верхах договорятся. Потом бывших полковников сдвинут к стенке, и все вернется на довоенные рельсы. Но море помоев, залитых в пустые головы сограждан, обратно просто так не выкореешь. Поэтому я тебе настоятельно рекомендую. Не отсвечивай своим текущим положением. Ты, милый нескладуха парень из глубинки, Даже если поскрести тебя хорошенько ножичком, никаких спецназовских заморочек не откопаешь. Вот отдыхай, как обыватель. Думаешь, все так плохо? Я никак не мог поверить в нарисованную ротным картину. Хотя, учитывая его зверинное чутье на неприятности... Я знаю, док. И ты мне нужен живым и здоровым из отпуска, а не инвалидом в кресле каталки. Поэтому на базу назад ты попадешь без проблем. А вот превратиться в вольного человека я тебе настоятельно рекомендую в нейтральном порту. А если кто будет спрашивать, где пропадал, смело ври, что комиссовался из столовых служб. Торговцев армейским имуществом до сих пор любят. Что диссиденты, что патриоты. В любой компании сойдешь за своего. С этим добрым напутствием я и отправился отдыхать. Добрый день, девушка. Могу я увидеть господина Граунера. Блондинка в статусе чуть за тридцать. — подозрительно посмотрела на мой видавший виды джинсовый костюм и попыталась отделаться от нищего посетителя в нейтральном ключе. — К сожалению, доктор Граунер сегодня не работает, он на службе. — Да, какая досада! А я думал, что из клиники забрали меня одного. — Забрали? По кукольному личику пробежала стайка морщинок и исчезла, оставив после себя лишь недопонимание в широко распахнутых глазах. «Да, прошлым летом я работал здесь вторым хирургом и все время лелеял надежду, что моего босса не успели сцапать. Вот мечтал повидаться». «А, да-да, шеф что-то рассказывал. Вы, Макс?» Для вас просто Макс. Я уже четыре дня болтался по материку. Успел полюбоваться на прожаренные тушки на океанических пляжах. Потом заглянул с подарками в один из госпиталей, куда отправили несколько парней с роты на лечение. Посмотрел ночное шоу в Паффе и потратил часть денег на эротический массаж при портовых клубах. Я медленно дрейфовал к своему бывшему месту работы, с удивлением отмечая, как легко мне удается врать на любой заданный встречный вопрос. Хотя большей части окружающего мира было плевать и на меня, и на любых других человекоподобных муравьев, бежавших по кишкам мегаполисов, в вечном безумном ритме. «Отдыхаете? Проездом? На сколько дней? Бронировать ли для вас машину? На каких пляжах так хорошо загорели? Хорошего дня!» и я старательно пытался потратить навалившееся свободное время, пробуя найти старых друзей и забыть о чужой войне хотя бы на две недели. Благо, друзей у меня...